Когда я проснулся, вокруг никого не было. Девчонка испарилась, ее шезлонг по-прежнему стоял впритык к моему. Полотенце, сигареты, журнал лежали на месте, но стаканы и магнитолы исчезли. Солнце понемногу клонилось к западу, тень одной ветви дуба забралась мне на колени. Часы показывали четверть пятого. Я выпрямился и огляделся. Просторная лужайка, высохший пруд, забор, каменная птица, кусты золотарника, телевизионная антенна и никаких следов кота или девчонки. Не вставая с шезлонга, я взглянул на кошачью тропу и стал ждать, когда она вернется. Прошло десять минут, но ни кот, ни она не появились. Ничто вокруг не шевелилось. Такое чувство, будто я страшно состарился, пока спал. Поднявшись, я посмотрел на дом. Он тоже не подавал признаков жизни. Ослепительный блеск заходящего солнца отражался в стеклах. Мне надоело ждать, я пересек лужайку и, выйдя на дорожку, направился домой. Кота я не нашел, но старался изо всех сил. Вернувшись домой, я постирал белье и приготовил все для простого ужина. В половине шестого задребезжал телефон, выдал двенадцать звонков, но я не подошел. Даже после того, как он смолк, звон висел в сгущавшемся мраке, будто застывшая в воздухе пыль. Твердые зубчики шестеренок постукивали в прозрачном корпусе настольных часов, зависших в пространстве». «А что, если написать стихотворение про заводную птицу?» — осенило меня, но первые строки никак не приходили в голову. Да и понравятся ли такие стихи школьницам? Вот в чем вопрос. Кумика вернулась домой в полвосьмого. Последние месяц она приходила все позже и позже, нередко возвращалась после восьми. А бывало и после десяти. Теперь, когда я сидел дома и взял на себя кухонные хлопоты, ей уже не надо было торопиться. Она рассказывала, что у них в редакции не хватает людей, и вдобавок недавно заболела одна из сотрудниц. «Извини», — сказала Кумика, — «столько работы, а от девочки, которую взяли на полставки, никакого толку». Я направился на кухню и принялся готовить. Жареная в масле рыба, салат... И суп-мисо. Жена, расслабившись, сидела за кухонным столом. «Где ты был в полшестого?» — спросила она. «Я звонил и сказать, что немного задержусь». «Масло кончилось. Ходил в магазин», — соврал я. «А в банке был?» «Конечно». «А кот?» «Не нашел?» «Ходил по дорожке к заброшенному дому, как ты сказала, но его там нет». Наверняка забрел куда-то подальше. Кумика не ответила. Когда после ужина я вышел из ванны, кумика потерянно сидела в гостиной, не зажигая света. В серой блузке, в темноте, на корточках она напоминала поставленный не на свое место чемодан. Вытирая волосы полотенцем, я сел на диван напротив жены. Кот умер. Я уверена. Проговорила она еле слышно. — Да ну, глупости, — ответил я. — Я думаю, он где-то здорово развлекается. Ей захочет и вернется. Помнишь, один раз уже так было, когда мы жили в Коэн-Зи. Сейчас другое дело, — промолвила она. — Сейчас все не так, я знаю. Кот умер и гниет где-нибудь в траве. — Ты искал в траве у пустого дома? — Нет. Дом, может быть, и пустой, но он ведь кому-то принадлежит. Я не могу просто так там лазить. — Где же ты тогда искал? Могу поспорить, ты даже не пытался. Потому и не нашел. Я вздохнул и снова стал вытирать волосы полотенцем. Хотел что-то сказать, но осекся. Кумика плакала. Ее можно понять, она любила кота. Он появился у нас вскоре после свадьбы. Я бросил полотенце в плетеную корзину в ванной и пошел в кухню за холодным пивом. Дурацкий выдался день. Дурацкий день дурацкого месяца, дурацкого года. Где же ты, набору ватая? «Неужели заводная птица забыла завести твою пружину?» Слова возникли в голове снова, как строчки стихов. «Где же ты, набору Неужели заводная птица забыла завести твою пружину?» Когда от пива осталась половина, зазвонил телефон. «Ты возьмешь?» — крикнул я в темноту гостиной. «Нет!» — откликнулась Кумика. — Бери ты. — Не хочется. Телефон трезвонил, взбалтывая пыль, плывущую в темноте. Никто не говорил ни слова. Я пил пиво, а Кумика не переставала беззвучно плакать. Я насчитал двадцать звонков и сдался. Считать дальше не было никакого смысла.